Глава четырнадцатая «Если это не сработает, я вас не знаю», — сказала Рана Гален. Ее остроконечные белые волосы, казалось, ощетинились как мех, когда она рассматривала тайную комнату. Марит кивнула. «Понятно». «Но лучше бы это сработало», — добавила Рана Гален. «Сработает», — сказал Роллы. Синие прозрачные глаза Раны Гален охватили группу. Она вздохнула. «Если бы у вас не было таких высоких рекомендаций, я бы не поверила вам», — пробормотала она. «Вы похожи на группу детей». Энекин вынужден был согласиться. Роллой был тощим и бледным под ботанской гривой. Зи полноват. Тула всегда выглядел, как будто он только что проснулся. А Хурана казалась небольшой и застенчивой. Но он также видел, что Роллой был жесток, почти безжалостен. Зи мог проанализировать и решить любую техническую проблему меньше, чем за пять минут. Тула был блестящим стратегом, а Хурана умела убеждать и была бесстрашна. Марит была умна и находчива. Он сам бы доверился этой команде. Рана нажала на кнопку связи на своем золотом браслете и прочитала цифровое закодированное сообщение, высветившееся на нем. «У меня мало времени. Кто ведущий пилот?» Энакин вышел вперед. Я. Рана пристально посмотрела на него. Энакин подумал, что это был бы самый пугающий взгляд, который он когда-либо испытывал, если бы он не вырос в храме. «Однажды вы можете оказаться лицом к лицу с таким джедаем, как с Винду, и никто больше не сможет вас запугать». Он не отвел взгляд и встретил ее без дрожи. Она коротко поклонилась. «Ты кажешься компетентным. Сможешь ли ты пилотировать «Звездный истребитель»?» «Я могу летать на чем угодно». «Я почти верю этому», — пробормотала она, взглянув на него по-другому. «Ты знаешь, как стрелять из лазерных орудий по цели?» Энакин взглянул на Марит. «Я полагал, что не будет никакой активной стрельбы». Рана сердито бросила. «Кто здесь главный?» «Все мы», — сказал решительно Роллой. «И все мы знаем, как стрелять из лазерных орудий. Мы готовились к этому». «Вы все рассказали команде?» — спросила Рана, скептически подняв бровь. «Бесконечных деталей», — вежливо сказал Рулли. «Мы ждали точного времени вылета и уточнений по делу». Рана снова посмотрела на браслет. «Тогда за дело. Вы можете осмотреть истребители. Ваш вылет через тридцать минут». Марит взорвалась, как только Рана вышла из комнаты. «Что все это значит? Что ты имел в виду, что ты не рассказал команде?» Что знаешь ты, чего не знаем мы? Мы должны голосовать все. «Успокойся», — сказал Ролый, глядя на дверь, чтобы удостовериться, что рана ничего не услышит. «Не успокаивай меня», — еще больше распаляясь, сказала Марит. «Скажи мне правду». «Миссия просто чуть-чуть изменилась», — сказал Ролли. «Мы должны открыть огонь по флоту». «Открыть огонь?» — переспросил Энекен. «Но это же объявление войны!» «Это не наша забота», — сказал Рулей. «Нас наняли сделать работу, и точка». «Подожди», — сказала Марит. «Почему ты не сказал нам об этом?» Она посмотрела на Зи, Хурану и Тулу. Те старательно отводили глаза. «Вы все знали, кроме меня?» «Я тоже не знал», — указал Энакин. Но никто не обратил на него внимания. «Все мы голосовали, чтобы подождать, чтобы сказать тебе, пока не окажемся здесь», — сказала Хурана. Она не ответила на жгучий взгляд Марит. «Мы думали, справишься ли ты?» — сказал Ролей. «После последней миссии у тебя появились некоторые предубеждения к органическому повреждению». «Органическому повреждению?» — не верю ушам, — сказала Марит. «Вот как вы теперь это называете? Они же были живыми существами!» «Марит...» «Как ты думаешь, что мы делаем?» – спросил Ролей. «Это не школа и не игра. Все мы согласились, что начнем этот бизнес, и мы начали. Мы все согласились, что мы сами вершим наши судьбы». «И точка», – сказала сердито Марит. «Все мы согласились с этим. Никто не был против». «Я понимаю тебя, Марит», – сказал Ролей. «Но теперь надо идти дальше. И вот мы здесь». «Ты останешься с нами или нет?» Энакин смотрел на лицо Марит. Он видел, что она была сломлена. Никого не заботило, что думал он, но он оказал бы полную поддержку Марит, если бы она решила отступить. «Я остаюсь», – тихо сказала она. Вся группа вздохнула облегченно, даже Роллой, хотя он пытался это скрыть. «Подождите», – сказал Энакин. «А как насчет меня? Я часть команды». «Разве я не могу тоже голосовать?» Роллэй так взглянул на Энекена, что тот почувствовал холод. Выглядело так, как если бы Энекена не было вообще. «У нас нет на это времени», — сказал Роллэй. «Давайте осматривать истребители». Внезапно снова появилась рана Галлион. «У нас небольшие изменения во времени нападения. Мы должны прибежаться по координатам и предупреждающим системам». Пройдемте в комнату для переговоров. Роллый махнул группе рукой. Идем. Пока выходите, я проверю истребители, сказал Энокин. Мне надо осмотреть систему управления и понять, смогу ли я обращаться к ней. Роллый взглянул на него. Я думал, ты говорил, что можешь летать на чем угодно. Он зашипел, чтобы рана не слышала. Энокин пожал плечами. Я надеюсь, что смогу, прошептал он. «Я не скажу тебе всего. Но, с другой стороны, ты же тоже не говоришь мне все, не так ли?» и бросил на него убийственный взгляд. «Мы идем», — сказал он Галину. «Ты», — он сердито зашептал Энкину. — «проверь, звездные истребители. Потом тебе нужно будет дать остальным несколько быстрых уроков». Энкин ждал, пока группа уйдет вслед за раной. Затем он поспешил к ангару. Времени было немного. Теперь у него не было выбора он не мог позволить, чтобы миссия продолжалась. Он должен повредить истребители. Теперь он это знал. Он и близко не подошел к ответу, что случилось с Ферусом или Диломом, и он был недалеко от начала войны. Он, вероятно, нарушил все джедайские правила в анналах истории. Лирианские звездные истребители были модифицированными Дельта-6, воздушным фантомом, которым он когда-то пользовался. Энакин знал каждый болт в двигателе. Он раздумывал минуту. Он должен был повредить что-нибудь так, чтобы зажегся предупреждающий огонек на приборной доске, но не подвергло бы судно опасности. Он хотел дать пилотам больше времени, чтобы вернуться и приземлиться. Это должно было быть что-то, что немедленно вынудит их прервать миссию. Конденсаторы лазерного орудия. Энакин распахнул эксплуатационную панель. Небольшие инструменты были закреплены на панели, чтобы их можно было легко достать. Он выбрал маленький сервопривод и через минуту отключил конденсатор. Он направился к следующему судну, задаваясь вопросом, если он изменит систему охлаждения двигателя. Будет ли этого достаточно, чтобы двигатели лишь немного перегрелись? Это добавило бы небольшую настойчивость к решению прервать миссию. — Что ты делаешь? — голос Марит эхом пронесся по ангару. Энакин остановился и выглянул из-за контрольной панели. Только небольшая дополнительная настройка. Она пошла вперед и заглянула в систему управления. «Ты думаешь, я настолько глупа, Энакин? Ты отключил конденсаторное лазерного орудия. Я изучала проекты этого двигателя. Я вернулась, чтобы посмотреть, нужна ли тебе помощь. Я предполагаю, что это не ты, не так ли?» Она повернулась и посмотрела на него. Их лица были очень близки он смог увидеть догадку и разочарование в ее глазах почему ты же не думаешь что мы должны продолжать эту миссию сказал эннокин я проголосовала за голос марит был настойчив правила группы но и я часть группы правила это то что все решения должны быть единодушными почему же рол не разрешил мне голосовать мэри переступила с ноги на ногу Он говорит, что новые члены не должны иметь полных прав на участие в голосовании, пока они не прошли миссию. «И вы голосовали за это? Или просто Роллы сказал вам?» Тишина Марит сказала ему, что он прав. «Таким образом я должен рисковать своей жизнью, не имея мнения о том, что мы делаем. Ты думаешь, это справедливо?» «А ты думаешь, что справедливо выводить из строя наши двигатели, чтобы получить то, чего ты хочешь?» Голос Марит повысился от напряжения. «Как ты мог это сделать? Я доверяла тебе. Я привела тебя в группу». Карие и глаза Марит выражали гнев и упрек. Энакин чувствовал, что нужно сказать правду. Он должен был ей. «Я джедай», — сказал он. «Я не настоящий студент в школе руководителей. Меня послали туда, чтобы расследовать исчезновение Гиллома Тартури. «Гиллома?» — Марит была удивлена. «Разве ты не хочешь знать, что с ним случилось?» – спросил Энакин. «И прежде чем мы улетели, исчез Феррус Олин. Что, если Роллэй имеет какое-то отношение к этому? Что, если он финансирует команду деньгами от выкупа? Он отвечает за ваше казначейство, и он же эксперт безопасности. Он один связан с раной Галион. Что, если она заставила его похитить Гиллома? Все части сложились. Почему он лгал тебе об этой миссии?» «Разве ты не хочешь понять, почему?» Марит выглядела грустной. «Мне жаль, что ты раньше не сказал мне. Я говорю теперь». «Ты ничего не понимаешь». «Гилом...» Марит заколебалась. «Ну так скажи мне...» — рассердился Энакин. «Что Гилом?» «А что Гилом?» — раздался насмешливый голос за его спиной. Энакин обернулся. Гиллом Тартури стоял, облокотившись на крыло истребителя. Он был такой же высокий, как Энокин, и их взгляды скрестились. Энокин был шокирован, и волна тревоги прокатилась по нему. Энокин оглянулся на Марит. Она медленно кивнула. «Гиллом и есть команда», — сказала она. «Это была его идея. Он создал ее. Он составил устав. Он рекрутировал нас. Мы бы ничего не сделали без него». Мы были бы кучкой несчастных изгоев. — Ты подстроил свое похищение, — сказал Энакин Гилламу. Зачем? — У меня есть свои причины, — беспечно ответил гилом Марит заговорила в свой комлинг. — Вы нужны нам, — сказала она решительно. — Что происходит? — спросил Энакин. Вместо ответа он услышал мягкий звук извлекаемого ею бластера. Он мог легко остановить ее, но не сделал. Марит навела на него бластер, и было видно, что она вынуждена это сделать. Через несколько секунд остальная команда примчалась в ангар. Их бластеры были наготове, и все они были нацелены на Энакина. «Прости», — сказала Марит. Глава 15. Взгляд Марит был печален. роллы и Гилом казались одержимыми целью, но остальные — Хурана, Тула и Зи — Выглядели испуганными. Почему они были испуганы? Энакин чувствовал, что здесь была какая-то тайна. Гиллом и Роллой были заодно, и они держали в узде остальную сопротивляющуюся команду, за исключением Марит. Здесь есть что-то такое, что даже Марит не знает. «Он вывел из строя лазерное орудие на двух истребителях», — сказала Марит остальным. «Но все в порядке. Я знаю, как их починить». Она повернулась к Энакину. «Мы задержим тебя, пока благополучно не выберемся отсюда!» Энокин посмотрел на Гиллама. «И все, Гиллом? Почему ты не скажешь ей, что ты действительно хочешь сделать?» «Извини, Марит», ухмыльнувшись, сказал Гиллом, «это не весь план». «Какой план, Гиллом?» — спросил Энокин. Марит вопросительно посмотрела на Гиллама. Как может похищение опозорить сенатора Тартури, если он не вовлечен в нечто более ужасное, сказал Гилом, Марит. А мы к тому же получаем очень большое вознаграждение от раны Галеон, – добавил Ролый. Подумай, что произойдет, Марит, сказал Гиллом. Сенатор похищает собственного сына, чтобы бросить подозрения на лирианцев. А затем что-то идет не так, и его сын умирает. И это его ошибка, фыркнул Ролый он пожертвовал своим сыном чтобы сохранить власть я не понимаю сказала марит а я понимаю сказал энокин они хотят убить меня потрясенно марит перевела взгляд с Гилом на ролыя это неправда вообще то мы собирались поручить этот ответственный шаг ране Галлион», — сказал гилом но так как ты уже все знаешь он помахал бластером и улыбнулся эннокино «Но ты не Гиллом, они поймут это», — сказала Марит. «Они как-нибудь замаскируют тело», — сказал Энакин. «Я уверен, рано Галион найдет способ. Меня примут за Гиллама, и сенатор Тартури не только будет опозорен среди собственных людей. Он своими руками начнет войну. Он не сможет вести расследование, даже если захочет». «Которого не будет, потому что его это не волнует», — сказал Гиллом. «Он просто позаботится о своих сенаторских привилегиях, которые будут под угрозой». «Блестящий план», — сказал Роллый. Марит уставилась на них двоих. «Вы оба сумасшедшие!» Гилом печально покачал головой. «Бедная Марит, ты перенервничала над Тиреле. Вот почему мы не могли доверять тебе». Марит посмотрела на Тулу, Хурану и Зи. «Вы согласны с этим?» «Всем троим было не по себе». «Гилам говорит, что мы должны быть воинами», — сказала Хурана. «Это единственный путь». «Я отвечаю только за технические вещи», — сказал Зи. «Это не имеет никакого отношения ко мне», — сказал Тула. «Да, я должен отметить еще кое-что», — сказал Гилам. Из-за исчезновения еще одного студента школа ввела зеленый код безопасности. И это означает, что все пропуска отменены». «Вы все пропустили трехчасовую проверку». «Я знал, что я должен был расширить радиус действия на наших комненках, пробормотал Зи. «Что означает, что мы исключены», — сказал Хурана. «Что означает, дорогие друзья, что нам не нужно никуда идти», — сказал Гилам. «Там большая галактика. Только мы есть друг у друга. И это хорошо. Вместе мы можем стать лучшими». «Мы сможем иметь все, что захотим, если мы просто будем вместе. Сначала мы делали все это, потому что мы никому не нужны. Но теперь мы можем делать, потому что мы лучшие. Мы принадлежим сами себе». Голос гелома был низким и убедительным. Энакин видел харизму и очарование, что заставило этих студентов присоединиться к нему. «Может быть, остальные никому и не нужны», — сказал Энакин. «Или ты убедил их, что это была правда?» «Не знаю. Но как насчет тебя? Ты сын могущественного сенатора. Кому не нужен ты?» Лицо Гиллама стало белым от внезапной ярости, и впервые Энакин мог увидеть, что он был способен убить его. «Моему отцу!» — закричал он. Гиллом с усилием восстановил контроль над собой. «И теперь он поймет, как он ошибался. Все поймут, кто недооценивал меня». «Ну, Марит, ты с нами?» Марит повернулась к Энакину. «Мне некуда больше идти», — сказала она. «Марит, мы не делаем ничего неправильного», — сказал Гиллом. «Мы делаем то, что собирались делать. Мы знали, каковы ставки». Энакин взглянул на Марит. «Ты знала, что ставкой будет убийство?» «Никто тебя не спрашивает», — огрызнулся Гиллом. «Ты уже покойник». «Он джедай» сказала Марит. «Если ты думаешь, что все пройдет гладко, подумай еще раз». Гилом пожал плечами, подходя ближе к Эникину. «На него направлено шесть бластеров. Даже если ты не будешь стрелять, я не думаю, что у нас будут проблемы. Я знаю джедаев. Я всю свою жизнь видел их в Сенате. Они в основном слуги сенаторов. Какой бы ни была власть, которую они имели, теперь она ушла». Гнев разлился по Эникину. Он видел, что Гиллом был воспитан в привилегиях и как это развратило его. Он видел, что Гиллом рассчитывал на чувства других, как они чувствовали себя потерянными и одинокими в мире, которые он знал, а они нет. Он взял их умы и сердца и слепил их в оружие, нацеленное на его отца. Команда не думала о правосудии, она думала о месте. Энакин подпрыгнул и ударил ногой по дуге, выбивая бластер из рук Гилома одновременно протянул руку и, используя силу, вырвал бластер у Ролия. Он приземлился на одну ногу и использовал другую, чтобы разоружить Тулу метким ударом, в то же самое время выхватывая бластер из рук Зи. Он использовал колено, чтобы выбить оружие у удивленных ураны, затем просто забрал последний у Марит. Вся атака заняла буквально секунды. У команды едва было время моргнуть. Теперь они уставились на него и на свои пустые руки. Были стук сердца, момент тишины и удивления. Энакин вытащил и зажег свой световой меч, удерживая его в таком положении, что любой джедай расценил бы как готовность к нападению. Он был готов нанести удар. Он не хотел причинять кому-нибудь боль. Это было его первым делом. Но он должен остановить миссию команды. — Просто не шевелитесь, — сказал он им. Энакин почувствовал движение за собой и немного повернулся. В ангар вошла Рана Галион. Как только она увидела световой меч, она нажала кнопку на своем браслете. Гиллом улыбнулся. «Похоже, твоя удача кончилась, джедай». Джедай не нужна удача», — сказал Энакин, наблюдая, как атакующие дроиды влетели в ангар. Бластерный огонь, извергаемый дроидами, был нацелен на Энакина но имел достаточный разброс, чтобы он испугался за Марит и остальных. Команда попадала, хватаясь за свои бластеры. энекин сразу увидел свои ошибки. Гелом и ролой уже подобрали бластеры и пытались прицелиться в него. Огонь дроидов был силен. Марит нырнула за истребитель. Он не думал, что мог рассчитывать на ее помощь. Она казалась ошеломленной. Он видел триумф на лице Гиллома, когда тот поднял и нацелил бластер, и гнев Эннекина вернулся. Он обратился к Силе. Он помнил уроки, полученные от Саэры Энтаны, великого мастера-джедая. «Сила исходит из спокойствия», — сказала она. «Найди свой центр спокойствия даже посреди битвы». Он видел растянутое перед собой время подобно ленте. Он видел, как оно замерло подобно льду в реке. Он видел, что у него была масса времени сделать все как надо. Протянув руку, он выбил бластер Гиллама и послал его в полет через весь ангар. Тот сильно ударился о стену и от удара развалился. Улыбка Гиллама исчезла. Одновременно он начал двигаться, отвлекая огонь дроидов от прячущихся тулы и хураны, толкнул Зи за дюрастиловый контейнер и ударил атакующего дроида, попав по его панели управления. Вдруг лазерные орудия звездного истребителя справа начали стрелять. В кабине сидел гилом. Энакин не терял чувства замороженного времени. Он был властелином времени. Лазерные орудия волновали его не сильнее, чем атакующие дроиды. Ему все казалось таким простым. Он видел огонь прежде, чем тот возникал, и он знал, куда следует сместиться, чтобы избежать его. Его перемещения были похожи на мерцающий шелк, На жидкость, как если бы он не имел мускулов и костей. Сейчас его учитель уже был здесь. Он же мог почувствовать его, но он не нуждался в нем. Он крутанулся в воздухе, вынося двух боевых дроидов, после чего перепрыгнул через орудийный огонь прямо к кабине истребителя. Одним ударом назад он сбил последнего дроида. Вспышка осветила потрясенное лицо Гиллома, когда он одним ударом разрезал ветровое стекло. Одной рукой он выдернул Гилома с места пилота, а затем сам занял его. Он включил двигатели и вывел из строя лазерное орудие. Сири и Ферус стояли с активированными световыми мечами, охраняя роли Марит, Хурану и Зи. Обиван схватил рану Галион. Он посмотрел на своего учителя. Он ждал обивана, чтобы признаться ему. Миссия закончилась успешно. Он нашел Гилома и предотвратил вторжение. Он ждал, сидя в кабине и глядя вниз. Он чувствовал прилив триумфа к своим щекам. Сири одним глазом смотрела на него, как и Ферус. Он мог видеть изумление на их лицах, но его учитель так и не взглянул на него. Глава 16. Никогда Убиван не видел такой демонстрации силы от Падавана. От великих мастеров джедаев, да, а от Квайгона под конец его жизни. Но от кого-то столь молодого энергия Энакина поразила его. Он замечал это прежде, но сейчас, когда он увидел ее в открытую, она его потрясла. У него не было шанса действовать, помочь. Энекин был как размытое пятно. Он, казалось, был сразу везде. Он уничтожил десять атакующих дроидов, разоружил противников и вывел из строя два лазерных орудия без колебаний, даже с небольшой улыбкой на лице. Он видел, что Сири и Фэрус также были удивлены глубокой связью Энекина с силой. Тем, что он, казалось, знал, что должно было случиться. Тем, что он был в состоянии избежать огня, прежде чем тот начинался. Это поразило и волновало. Беспокойство обосновалось в костях убивана, присоединяясь к его разочарованию и гневу, который он пытался уничтожить в своем сердце. Иметь подавана столь одаренного, который был способен так ошибаться, Это было даром обучать его, и это же было его бременем. Сначала он даже не мог смотреть на Энекина. Он мог только сконцентрироваться на деталях, находящихся под рукой. Рано Галион попыталась ускользнуть от него, но движением светового меча он ее остановил. — Как вы смеете? — закричала она. — Я уверяю вас, я понятия не имею, что эти отступники делают здесь. Моя служба безопасности сообщила мне, что сюда кто-то проник, и я пришла и увидела сражение. Она смотрела на тайную команду так, как будто никогда раньше их не видела. «А зачем вы послали дроидов атаковать джедая?» — спросила Сири. «Как нелепо! Я не знала, что здесь был джедай», — сказала Рана Галлион. «Мы послали дроидов, так как это была обычная процедура, когда нарушена безопасность». Девочка по имени Марит подняла свой подбородок и высокомерно уставилась на рану. «Она лжет», — сказала она, — «обо всем. Я больше не студентка, но я вижу, что получила сегодня свой первый настоящий урок. Предательство — способ галактических действий», — она посмотрела на Энакина. Он покачал головой, как будто извиняясь перед ней. «Я верил в то, во что верили вы», — сказал он. «Тогда ты был так же глуп, как и я», — мягко сказала Марит. «Вы поверили ее слову больше, чем моему?» — раздраженно спросила раны Галион. «Это будет решать Сенат», — сказала Сири. «Эти студенты, без сомнения, будут свидетелями. Они уже исключены, поэтому они, безусловно, будут в нашем распоряжении». «Исключены? Я так не думаю», — сказал Гилам. «Я хочу поговорить со своим отцом». «Твой отец может не захотеть говорить с тобой после того, как узнает, что ты пытался подтолкнуть его на убийство», — сказал Убиван. «Откуда такая ложь?» — спросил Гиллом. «Я едва убежал от своих похитителей». «Она похитила меня», — взвизгнул, он, указав на рану Галион. «Щенок!» — закричала Рана. Ферус вынул дотопад Гиллама. «Может, ты еще раз подумаешь, о чем говоришь, Гиллом? Узнаешь это?» Гилам побледнел, но только на мгновение. — Я не знаю, о чем он говорит. Я даже не знаю, кто он. Я никогда не видел этот датапад. Он, без сомнения, просто очередной завидующий студент. — Нет, он джедай, — сказала Сири. Гилам встревожился. — Он тоже джедай? — Они повсюду, — ошеломленно сказал Тула. — Я никогда не представляла, сколько же ты лжешь, — сказала Марит Гиламу. Для тебя дыхание и ложь — одно и то же. Эта команда никогда не была наша. Она не была способна объединять вместе, чтобы делать что-то хорошее. И это все ты. И если ты думаешь, что остальные собираются поддержать твое вранье, то ты не только лгун, но еще и сумасшедший. Как ты сказал Гилом, у нас нет ничего, чтобы проиграть. Истинная правда, — сказал Зи, а Тулу кивнул. Гилом выглядел взволнованным. Он открыл рот и затем плотно закрыл, и, скрестив руки на груди, повторил: "Я хочу видеть своего отца". "Ты скоро его увидишь", сказала Сири. "Мы берем вас всех на Карускант. Власти сената разберутся в этом беспорядке". Сири увела протестующего рану Галион прочь. Ферус сопровождал команду к открытым дверям ангара. Обиван остался наедине с Энакином. Наконец, выпало время поговорить со своим подаваном, И все же он не мог найти правильных слов. Он знал, глядя на терпеливое лицо подавана, что Энакин действовал от чистого сердца. Если Оби-Ван видел тень на этом сердце, он знал, что она причиняла боль его подавану. По-любому, Энакин был все еще мальчиком. ранимым, любящим, взволнованным мальчиком с великим даром, который он полностью не понимал. Еще он был также молодым человеком, почти взрослым, который мог причинить большое зло другим, да, но больше всего себе. Они собирались совершить набег на Андеру, сказал Энокин, устав от молчания Убивана. Но сначала они собирались убить меня. Я знаю, сказал Убиван. Все это было на дотопаде Гиллама. Ты бы знал это, если бы искал Феруса. Эннекин вспыхнул. Я не знал, где он был. Ты не искал. Я предполагал, что он был на Лерии или Андре. Я думал, что тайная команда знала, где он. Ты даже не искал! закричал Убиван. Твой товарищ Джедай пропал, и ты даже не искал. Я думал, что лучше будет остаться под прикрытием, сказал Эннекин. Он был удивлен резкостью Убивана. Убиван никогда не поднимал на него голос. Я проник в команду. Я думал, что лучший шанс найти и и Феруса еще представится. «Ты хотел участвовать в набеге, который бы начал войну», — продолжил Убиван. «Он должен был изо всех сил сдерживать свой голос. Он должен быть спокойнее, насколько это возможно». «Я не знала о набеге», — запретестовал Энакин. «Я имел в виду... Я знал, что они собирались сделать кое-что, но это была лишь демонстрация силы» чтобы показать андранцам, что можно вторкнуться в их воздушное пространство. Я не знал, что у них были планы разрушить их флот. Как только я узнал об этом, я вывел из строя лазерное орудие. — Энекин, ты оставил своего товарища Джедая заключенным в тюрьму, и ушел на миссию с группой, которой у тебя не было никаких причин доверять, — сказал Убиван. — Ты был неправ каждый раз. Разве ты не видишь это? Энекин ничего не сказал. Ты не связался со мной, чтобы сказать, что Феррус пропал. Я бы поставил под угрозу наше прикрытие. Ты был обязан... Голос Убивана резанул, как лазерный кнут. Так же, как я был обязан Сири. Ты предал меня и Орден своими действиями. И твоя неспособность видеть это беспокоит меня хуже всего. Я сожалею, учитель. Убиван покачал головой. В нем росла печаль. Все это слова подаван рот эннокина сжался в линию я не знаю что вы хотите от меня честность лояльность терпение повиновение обиван думал об этих вещах но не сказал ничего в конце концов это тоже были только слова я могу только показать тебе путь сказал убиван ты должен сам захотеть идти по нему я просто энокин остановился У него перехватило дыхание. Я думал, вы будете гордиться мной. Я горжусь тобой, хотел сказать Убиван, и это была правда. Он сильно гордился Эрникиным. Но сейчас не время говорить им об этом. Или нет. Помоги же мне, Куайгон. Но независимо от того, как сильно Убиван вслушивался, он не слышал тихой мудрости своего наставника. А сейчас было слишком поздно. Вернулась с Сирии и подала ему знак. Пришло время идти. Я подниму этот вопрос перед советом, сказал он. Конечно, сказал Энокин, Совет. Мы не можем и шагу ступить без него. Достаточно, резко ответил Убиван Идем, остальные ждут. Энокин колебался. Его рот был упрямо сжат. Идем, подаван. В тоне Убивана прибавилось прибавилась власти. Колебание Энакина заморозило его сердце. Энакин последовал за ним. ОбиВан больше не оборачивался. Он был потрясен. Понимал ли Энакин, что он нарушил большую часть Кодекса джедаев? Знал ли он, что разрушил связь между ними? Он не полностью доверял ОбиВану, а теперь и Оби-Ван терял свое доверие к нему. «Немного», — попытался он заверить себя. «И, может быть, ненадолго». Тем не менее, шаг его был тяжел, когда он поднимался по трапу транспортника. Его гнев исчез. Появилось забытое былое чувство, которое он давно не испытывал. Страх.